Глава одиннадцатая Утро встретило нас в объятиях друг друга. Несколько секунд Тария ошарашенно смотрел на меня. Я уже начала переживать, что парень и вправду двинулся крышей. Но тут он грубо пихнул меня, и я принудительно познакомилась с Полом. Грохнулась знатно. «Эй!» — возмутилась, потирая отбитый купчик. «А по нельзя!» «Больно, однако». «Какого курха ты делаешь в моей постели?» «Взвыл принц раненый белугой». «И чего он с утра такой дёрганый?» «Так заболеть недолго». «Недаром врачи говорят, что все наши болячки от нервов». «Я тебя спрашиваю». «Что ты здесь забыл?» Продолжал горячиться дракон. «Разве я не сказал тебе убираться?» «Давай, Злата». «Расскажи ему все, Как узнает, что ты Феникс тут же одной левой на тот свет отправит?» «В сплющенном виде, первым почтовым перелетом. Я попыталась придумать правдоподобную версию. «Но... Ну, э, я-то ушел вчера, но забыл... Э, забыл свой учебник». «Это правда. Учебник лежал в гостиной на столике». «Вернулся за ним, а потом...» Принц ждал, сверля меня свирепым взглядом. Потом вспомнил, что его высочество не накрыто одеялом. Вы вчера пришли и сразу уснули прямо в одежде. Дракон хмуро оглядел себя. И вчера... Ничего лишнего, не... Что? Надеюсь, мне удалось изобразить искреннее недоумение. Ничего. Тут же отрезал дракон. Его взгляд прояснился. «А девушка, ты видел её?» «Какая девушка?» «С рыжими волосами». «Чёрт, запомнил же!» «Теперь устроит допрос с пристрастием». Я усиленно затрясла головой. «Нет, что вы, не было здесь никого. Ну, я, по крайней мере, не видел». Дракон продолжал сверлить меня взглядом гестаповца. «Чего вы так смотрите, ваше высочество?» «Что-то мне стало не по себе». «Может, была тут какая очередная поклонница? Я слышал вы у девушек на нарасхват. Что ж странного, если одна из них решила проникнуть к вам в спальню?» Я так вдохновенно врала, что Ари сразу поверил. Но тут же с подозрением спросил. «А почему потом не ушел? «Так вы рвались куда-то среди ночи, встали с постели, но не устояли на ногах». «И...» «Повалились на постели и меня прихватили за собой. Я не смог скинуть ваше высочайшее тело, а потом и сам не заметил, как уснул. День больно тяжелый выдался». Я вздохнула как можно выразительнее. Смотрю, глаза сузил, сомневается. «Подойди-ка сюда». Позвал он таким тоном, что я сразу напряглась. «Это еще зачем? Бить, что ли, будете?» Настороженно отодвинулась, продолжая все еще сидеть на полу. «Подойди», — говорю. Дракон начал сердиться. «Мне и тут неплохо. Ай!» — взвизгнула я. Ариан не выдержал, резким движением руки поднял меня в воздух и плюхнул рядом с собой на постель. «Я должен кое-что проверить», — пробормотал он. Глаза его при этом нервно блеснули. И тут он начал щупать меня. Я от такой бесцеремонности замерла, таращаясь во все глаза на принца. А ему, похоже, понравилось меня трогать. Вон как увлекся, руки на грудь положил. Пытается мой размер вспомнить? Моя женская гордость точно не такая плоская. Принц это и сам понял. Взгляд его лихорадочно-блестящих глаз опустился мне ниже пояса. «Если он и туда заберется? «Не знал, что вам нравятся мальчики». Нервно съязвила. Мои слова ужалили Ариана. Дракон резко отпрянул и убрал руки за спину. «Я «Должен был убедиться, что ты мне не врешь. выдавил хрипло. «И как? Убедились? Что нащупать то хотели?» Поинтересовалась, делая вид, будто совсем не понимая, в чём дело. Ариан вскочил на ноги и нервной походкой подошёл к столику, схватил графин с водой и выпил все махом, а потом произнес обычным бесстрастным тоном «Не пора ли тебе в общежитии?» «Быстро же он сориентировался. Лучшая защита — это нападение». Боитесь, что слухи о нас с вами поползут по академии?» Принц резанул меня взглядом, словно осколком льда. Но меня было уже не остановить. Не беспокойтесь, я сделала движение, будто застёгиваю рот. Нем не как рыба. Даже о том, что предпочитаете мальчиков, не стану распространяться. Я же не враг себе, портить свою репутацию. Пара грозных ледяных глаз пригвоздила меня убийственным взглядом, и тот самый осколок уже проехался по моей шее. Прочертив воображаемую кровавую линию. Ой, злато, кажется, еще пара слов, и кто-то сейчас замолчит навечно. В горле внезапно запершило. Я прокашлялась и поспешно рванула к двери. По пути, чёрт или кто он там дернул меня за язык? Я тут вспомнил, у меня есть дела. Ну, в это, трезвейте. «Ой, сейчас точно договорюсь». «Всё, меня нет». Я выскочила из комнаты, схватила учебник в гостиной и пулей вылетела наружу. Дыхание перевела только когда оказалась в метрах десяти от апартаментов его высочества. Надо же, все еще жива. Надеюсь, он поверит в историю с рыжей поклонницей. Мало ли какие студенты есть в академии. И вообще, сам виноват. Если бы не его дыхание, если бы он сам не поцеловал меня, я бы проснулась в своей постели». Отдышавшись, перешла на неспешный шаг. Впереди уже показалось здание общежития, когда земля внезапно всколыхнулась под ногами и задрожала. Я оглянулась на шум и от страха приросла к земле. Ноги подкосились, но каким-то чудом удержали меня. Там, где я только что прошла, дорожка вспучилась, пошла волнами, поднялась огромным грязевым пузырем. Один мой вдох и пузырь лопнул, выпуская наружу чудовище с шестью головами на длинных змееобразных шеях. Раздался пронзительный полувизг, полувой, похожий на звук бензопилы. Взметнулись вверх комья земли. Чудовище выскользнуло из образовавшегося тоннеля, вереща во все шесть глоток». Первое, что оно мне напомнило, это шестиглавого слизняка размером с хорошо откормленную свинью. И этот слизняк устремился ко мне. Откуда взялись силы, не знаю. До этого я так быстро бегала только на тренировках, когда огненные шарики сжалят за пятую точку, а тут понеслась на всех парусах к общежитию. Во дворе застыли однокурсники и ошарашенно смотрели на монстра, что не слишком отставал от меня. Среди них я увидела Тима и Ика. «Злат, отлови! в мою сторону полетел чей-то меч. От страха все мои чувства обострились. Я поймала оружие в воздухе и развернулась к чудищу. Тим, Ик и еще несколько парней с факультета присоединились ко мне. «Что это за монстр? Откуда он здесь?» — прокричала я Тиму. «Верена, сам не понимаю, что она здесь делает. Они не выходят на свет, боятся». «Как видишь, уже не боятся». Я встала в стойку, готовая обороняться. Но Верена не торопилась нападать. Замерла в паре шагов, вытянула шею в сторону общежития и протяжно загласила: От этого вопля можно было оглохнуть. Ее что-то привлекло», — заметил, присоединяясь к нам гном из нашей группы. «Скорее всего, магия!» Я вспомнила его имя. «Рунар!» Он сжимал древко секиры. «Удивил!» — хмыкнул Тим. «Да здесь каждый обладает магией. Эта тварь сожрет нас шестью пастями и не подавится. Какие есть идеи?» «Отрубим ей головы?» — предложила я. «В том-то и дело, что нельзя!» — проворчал Рунар. «Это существо на редкость живучее!» «Верену так просто не уничтожить. Если атаковать магии, она станет только сильнее». «Но есть же что-то, чего она боится». «Есть, конечно, но эта тварь пятого уровня. А мы пока только до второго дошли. Нам нужен кто-то с пятого курса». Вспомнился Ари. «Снова не к месту». «Эй!» – закричал Тим, оборачиваясь к толпе. «Позовите кого-нибудь с пятого курса». «Стой!» – шикнула я на него. «Сами справимся». «Только принцев здесь не хватало». «Вот ты и справляйся», — съязвил незнакомый эльф, отступая. «Раз такой умный». Я глядела парней. «Ладно». рунар хмуро сплюнул и перехватил древко поудобнее. «Ты», — кивнул Орку. «Попробуй его спугнуть». Экз забормотал что-то, тупнул ногой, и в чудовище полетели камни, поднятые из земли. Но Верена не думала отступать. Наоборот, отряхнулась, взвыла по новой и налетела на нас. Я увернулась от одной головы и тут же срезала ее ударом меча. «Только головы не рубите!» — услышала чей-то предупреждающий крик. «Точно! Гном ведь сказал, что нельзя!» Но уже было поздно. Из извивающегося кровавого отрубка показались две шеи. Две пасти, полные острых мелких зубов, ринулись на меня. Я чудом увернулась, отбила морды, держа меч плашмя, а потом отступила, вставая с Тимом спиной к спине. «Кажется, у нас большие проблемы», — пробормотал он, сжимая свой кнут. «Ага, ты даже не представляешь, какие». Тем временем Верена успела схватить несколько студентов, которые тоже подключились к бою, и раскидала их по сторонам. «Надо же, не жрет. «Что же ей нужно?» Я попробовала ткнуть ее остриём клинка в живот, но такое ощущение, что пыталась ножиком остановить бронированный танк. «Магию не применишь, можно только срезать головы, но они у нее как у Гидры, отрастают в двойном экземпляре. Замкнутый круг». Я пыталась вспомнить земные легенды. Верена подозрительно походила на Гидру из греческих мифов. А гидру можно убить в том случае, если прижечь отрубок огнем. Тогда новые головы не появятся. Попробовать можно, но не факт, что получится. Тут Верена клацнула зубами и боднула меня головой. Я приземлилась на пятую точку, довольно ощутимо приложившийся камень. Пока восстанавливалось сбитое дыхание, Тим и Иг пытались помочь, но были отброшены в сторону». Голова с открытой пастью склонилась надо мной. «Хорошая девочка», — пыталась я задобрить Верену. Она злобно зашипела. «Мальчик, что ли?» Но мне было выяснения пола, потому что зубастая пасть приближалась, а с раздвоенного языка уже капала прозрачная тягучая слюна. «Похоже, что у кого-то разыгрался дикий аппетит». Ребята пытались отвлечь внимание от меня. Тим с каким-то парнем схватили Верену за толстый хвост и стали тянуть на себя. Ик и Рунар швыряли в нее камни, но те не наносили никакого урона. Мне же хватило минуты, чтобы прийти в себя, вскочить на ноги и замахнуться мечом. Пришлось вновь срубить голову, но я, не теряя времени, вскинула руку и призвала огонь». Поток пламени вырвался из центра ладони прямо в обрубок, и в воздухе запахло жареным мясом. Верена взвыла, но новые головы больше не появились. Фей, парень смекалистый, тут же сообразил, что нужно делать. Как универсал он тоже обладал стихией огня. Верена визжала, головы падали, но уходить она не желала и вреда особого не чинила. Зачем тогда вылезла из-под земли? Эй, смотрите! закричал кто-то из парней, указывая в сторону парка. Я оглянулась. К нам спешил Хармс на расправленных крыльях. Они трепетали за его спиной, словно плащ Бэтмена. Сравнение было настолько ярким, что я чуть не выпустила на генату. И когда только успела отрастить, кажется, я многое пропустила, пока намывала Ариану полы. А вот и сам принц нарисовался в снежном вихре. Он-то что здесь забыл? И что они вдвоем делали в парке? Кажется, минут двадцать назад я оставила Ари страдать от похмелья. Додумать мысль не успела. Новоприбывшие опустились рядом с нами и сходу вступили в бой. Тут и четверка принцев подтянулась. Хмурые, недовольные, лица слегка помятые... Наверное, тоже пьянство во... ой, э, праздновали вчера. Только интересно, что за повод у них был такой. Рядом с принцами суетился тот парень, эльф с первого курса. Выходит, это он их позвал. В душе царапнуло неприятное чувство понимания собственной глупости. Надо было сразу старшекурсников звать, а не пытаться самой остановить незнакомое чудище. «Ну да ладно». «Сделанного не воротишь. Принцы здесь, сейчас распылят Верену на атомы». Но, к моему удивлению, Верена перестала атаковать. Втянула оставшиеся головы, оставив только одну, и вот эта одна обернулась в сторону Хармса. Шея вытянулась, будто борзая, что делает стойку, ноздри раздулись, принюхиваясь. И вдруг чудовище припало к земле, завиляло хвостом, а потом и вовсе поползло к горгулу, радостно поскуливая. Три пары глаз уцелевших голов смотрели на него с обожанием. У меня от изумления челюсть отпала, и, судя по офигевшим лицам и мордам окружающих, ни у одной меня. Верена с фырканием вдыхала воздух, из ее пасти вырывались восторженные булькающие звуки — Она обвила хвостом оторопевшего Хармса, а тремя пастями пыталась дотянуться и облобызать его лицо. Хармс уворачивался, отбивался, но Верена была настойчива и сильна. Не дать не взять, влюбленная женщина. Кажется, до меня дошло, пробормотал Тим, привлекая мое внимание, и кивнул на сладкую парочку. Это все твой напиток. Чего? Возмущённо вырвалась из меня. «А я-то тут при чем? Я это чудище не призывал и не имею к нему ни малейшего отношения. Видимо, Верена хлебнула приворотное зелье, которое ты слил в канализацию. Хорошо еще, что она там оказалась одна, а то сейчас мы бы от целого выводка отбивались». Теперь на меня, насупившись, смотрели и остальные студенты». А Хармс с трудом удерживал Верену на расстоянии вытянутой руки, чтобы она не залила его слюнями. Ему было не до меня. Я же не придумала ничего лучше, как виновато улыбнуться. Вот так всегда хотел же, как лучше. Это вы объясните в кабинете ректора. Раздался за нашими спинами голос, от которого у меня живот свело. Я повернулась, уже зная, кого там увижу. «Декан боевого факультета? Собственной персоной?» «Вот ведь принесла нелёгкая. И кто ему доложил?» уж хватило доли секунды, чтобы оценить обстановку. Он связал огненными путами влюбленное чудище и оттащил от несчастного Хармса. Верена, как не пыталась, вырваться не могла. Только скулила жалобно. «Концерт окончен!» Рявкнул Тайер, окидывая всех пронзительным взглядом, кивнул Брилу и Хармсу. Вы двое приберите тут все, остальные расходитесь и займитесь своими делами. Я собиралась улизнуть вместе со всеми, когда меня остановил преувеличенно мягкий голос. А вы, студент Найринас, останьтесь. Я дернулась от этого тона и совсем приуныла. «Не сносить мне головы. Только в отличие от Верены у меня новая не вырастет». «Твоих рук дело?» — спросил меня Воурс, вцепившись в моё плечо бульдужьей хваткой, а потом усмехнулся. «Можешь даже не говорить. По глазам вижу, что твоих. Тебе давали время всё исправить, а ты ещё подземную тварь призвал». «Ты хоть понимаешь, насколько Верены опасны?» Я не знала, куда глаза деть. Он прав. По моей вине это чудище выпило любовный напиток. Но кто ж знал, что все так получится? Иска соглянула на толпу. «Похоже, расходиться никто не собирался. Всем интересно посмотреть на разбор полётов. Принцы вообще откровенно посмеивались надо мной. Особенно эльфийский наследник». Похожая ситуация его забавляла. Только Хармс и Ариан оставались серьезными. В их глазах светилась почти улегшаяся тревога и еще что-то общее, что я не могла опознать. «Я все исправлю», — пролепетала, не смея поднять взгляд на рассерженного декана. «Ещё бы ты не исправил. Чтобы до вечера действие зелья было аннулировано. «Иначе до самого выпуска будешь дрейть клетки грифоном». «Ой, нет, только не это. Грифоны, конечно, милые пташки, но воняют ужасно. Нас как-то водили знакомиться с ними, хотя основные занятия начнутся только на втором курсе». «Как объяснил декан, боевой маг должен уметь держаться в седле и атаковать небо, даже если у него нет своих крыльев». Я покорно склонила голову, признавая вину. Миворс взмахнул руками, Верена, возмущенно верещая и брыкаясь в путах, взмыла воздух, а потом уменьшилась в размерах, превратилась в точку и исчезла. Как только она пропала, оборвался и ее визг. «А вы почему еще здесь?» Декан вновь уставился на студентов. «Живо расходимся!» Завтра я вам устрою в неочередную проверку знаний.